Глава третья. Железо и рябина. До деревни добирались больше трех часов, попутно отстреливаясь от разбушевавшейся нечисти. Как я и думала, побоище на поляне быстро привлекло внимание. Всполохи целительской магии не остались незамеченными, а метель разнесла по всей округе запах крови и смерти. Твари летели на него, как мухи на мед. Охотничье поселение как раз находилось с наветренной стороны. Если бы пошли короткой дорогой, то постоянно натыкались на голодных монстров, мчащихся к поляне. Пришлось идти в обход, но даже это не помогло избежать сражений. Лески шел не мертвыми, а рядом с новыми знакомыми я не могла использовать свои способности. Пока не знала, насколько можно доверять этому Тилю. Поэтому Раут снова перекинулся в волка, чтобы вынюхивать монстров. Так мы избежали крупных столкновений, а по дороге еще и разжились мелкой добычей. Даже подстрелили двух редких снежных вурдалаков. Куртка или плащ с таким мехом позволяли замаскировать человеческий запах и живое тепло, поэтому местные хорошо заплатят за каждую тушку. С таким уловом нас Раудом точно пустят переночевать. Ни у кого не возникнет сомнений, что мы настоящие охотники за смертью. А вот что делать с Тилем, с Жрицами и Волками, я не представляла. Стая дикого в полном составе увязалась за нами. И сейчас волчицы семенили следом, перенося в зубах мирно спящих волчат. Три старых волка тащили туши подстрельных мною вурдалаков, а также мешок с головой стрыги и лапами гулей. Сам вожак и его звери окружили нас, прикрывая тылы и разведывая обстановку. Дважды волки вступали в бой, помогая отбиться от гулей и зомби. И каждый раз я ловила на себе пристальный взгляд Тиля. Его не обмануло присутствие Рауда. Он сразу понял, за кем следует стая. Впрочем, Вопросов дракон не задавал, ведь и ему было, что скрывать. Грррр! Из разведки вернулся Дикий, и в моих мыслях прозвучал усталый мужской голос. «Впереди деревня. Доберетесь минут за пять, если идти быстрым шагом. Дальше мы не пойдем». «Спасибо», — ответила, поклонившись волку, и он тут же скрылся за деревьями. Остальные последовали за ним, не забыв при этом сбросить мне под ноги туши, снежных вордалаков и мешок. «Какие у вас интересные знакомые!» — с восхищением прошептала одна из целительниц, за что тут же удостоилась мрачного взгляда Тиля. Я прекрасно его понимала. Девушки были искренними и открытыми, но совершенно не умели вести себя в лесу. Хвала Луналикой хоть маги больше не пользовались. Тиль молча подошел ко мне, подхватил валяющуюся на земле добычу и направился в сторону деревни. Мы последовали за ним. Раут не спешил перекидываться, продолжая принюхиваться и осматриваться, пока я не чувствовала поблизости нечисти. Однако то и дело замечала висящие на ветках железные бусы с рунами отпугивающими вордолаков, а также венки из рябины, мешочки с можжевеловыми веточками и осиновыми щепками. Местные хорошо подстраховались, и я понимала почему дикий зверь вязался с нами. Приграничье жило по своим законам. Отец говорил, что здесь не принято охотиться на снежных волков и серебряных лисиц, если они не нападают первыми. Эти животные уничтожали мелкую нечисть и считались стражами леса. Людей они не жаловали и редко спускались к поселениям, но сейчас в чаще слишком опасно. Дикому нужно отвезти малышей и ослабленных волчиц в безопасное место. Впереди замаячил свет, и я увидела поднимающийся в небо дым. Деревенские топили печи и готовили ужин. Я же мечтала о горячей еде и о сне в постели, а не в лесу на плаще. Как мало иногда нужно для счастья. За шесть дней пути успела позабыть о комфорте. Казалось, что я всегда бродяжничала по лесу с волками, изредка меняя подстреленную нечисть на миску супа и чан с горячей водой. Помыться бы, а то еще немного. и меня дикий в стаю примет, или вурдалаки признают своей. Окружающие нас деревья и заросли становились все реже. Мы приближались к деревне, и Раут, наконец, обернулся человеком, забирая у Тиля нашу добычу. Я заметила, что при этом они перекинулись несколькими фразами, говорили очень тихо, но оба остались довольны. А затем рыцарь подошел ко мне. «По легенде, мы трое братья-наемники», — едва слышно сообщил Раут, как только мы вышли из леса. «Ты, самый младший, не мой с рождения. После нападения нечисти на твоем лице остались уродливые шрамы, поэтому ты скрываешь его». Я молча кивнула, вживаясь в роль. «На прошлом привале мы уже использовали эту легенду, только с нами не было Тиля и жриц». На братьев мужчины не особо похожи, слишком разный типаж. Но после оборота волосы Рауда какое-то время оставались белыми, как снег, а глаза сверкали небесной синевой. Дракон же магией скрыл свою мощную ауру и вторую ипостась, прикидываясь обычным человеком. Так что при неясном свете свечей вполне сойдут за родственников. Девушки... «Травницы из Риеды», — продолжал рыцарь. «Они хотели проведать родню на празднике, но не учли, что нечисть так разгуляется. Мы спасли их от стрыги, а после они доплатили, чтобы их провели до Лойвы». Лойва. Я сразу вспомнила это название. Крупный торговый город, находящийся на границе с царством Вечной Ночи, Если идти пешком вдоль главного тракта, можно добраться за день. Мы старательно обходили этот маршрут, ведь за ним следят солдаты Марка. Но легенда отличная, и ни у кого не вызовет подозрений. Оставалось выяснить еще кое-что. «Ты ему веришь?» — спросила одними губами и взглядом указала на Тиля. «Да», — также отозвался Раут. Он... Туманный страж, я уверен в этом. Что ж, рыцарь пришел к тем же выводам, что и я. Тиль слишком хорошо чуял нечисть. Пусть и не с такого расстояния, как мы с Раудом, но все же намного лучше, чем обычный маг. Кроме этого, он в совершенстве владел мечом и не боялся вступать с немертвыми в ближний бой. Его не страшили ни проклятие, ни ядовитая дымка, окружающая твари. Он точно из туманного штаба и явно непростой солдат. Манеры, мощная аура и клинок из баснословно дорогой зачарованной стали. все это кричало о том, что дракон знатного происхождения, а его боевые навыки и вовсе запредельные. Со стороны казалось, что Тиль... Не сражается, а танцует с мечом, бесшумно скользя по заснеженному лесу и сея смерть. Совершенная хищная грация, отточенные и выверенные движения. В штабе ценят силу и мастерство. С таким уровнем умений он должен занимать высокую должность. Неожиданно вспомнились слухи, ходившие по дворцу. Стражники обсуждали, что после недавнего прорыва немёртвых новым командиром Туманных назначили молодого дракона. Слишком молодого, по мнению большинства столичных магов, но штаб жил по своим законам, и повлиять на назначение не могла даже королева. Я не помнила имени. Неужели это он? Почему тогда лично сопровождая девушек? Они ведь идут в темную Империю, как и мы, я уверена. Это единственное место, где сестры Тени могут спрятаться от преследования Марка. Но если с ними не простой страж, а командир, выходит, туманные не поддержали бастарда. И Тиль хочет встретиться с темным Императором? Если я права, стоит поговорить с ним. Мне предстоит вернуть власть и уничтожить Марка. «Туманная стража может стать моим козырем, но для начала нужно убедиться, что я не ошиблась, и узнать последние новости». Мы порядком одичали, я понятия не имела, что сейчас происходит в столице. Вряд ли местные знают много, но какие-то слухи сюда должны доходить. Пока размышляла, мы добрались до ворот. Деревня была окружена стеной из зачарованного камня. От ее вида в сердце одновременно вспыхнули гордость и тоска. Десять лет назад по приказу отца во всех поселениях, прилегающих к проклятому лесу, возводили укрепление, чтобы обезопасить жителей от налетов немертвых. Но я и подумать не могла, что однажды эти стены станут спасением и для меня. Едва подошли ближе, на вышке стража загорелся фонарь, и мы оказались в кольце золотистого света. «Стой! Кто идет? услышала недовольный голос. «Охотники за смертью!» — Вперед вышел Раут. «С нами две травницы из Реды. Держим путь в Лойву. У вас хотим переночевать и добычу продать». Добавил, тряхнув тушами вурдалаков и мешком. «На рассвете уйдем. «В сумке что?» — заинтересованно уточнил стражник. Его впечатлили шкуры. «Не удивлюсь, если их выкупит сразу на входе». «Голова стрыги», — гордо ответил Раут. «А еще лапы гулей». «А лапы-то зачем?» — удивился вояка. «Дык, когти выдрать не успели. Больно разгулялись твари. Пока этих уложили, чуть сами не подохли», — рассмеялся Тиль. И со стены послышался ответный хохот. «Куда уж медлить, пришлось так тащить». А -а, а, а я подумал, вы целый мешок зубами да когтями набили, но все равно богатый улов. Присвистнул стражник, а через несколько секунд ворота приоткрылись. Заходите быстро, скомандовал. Мы шустро юркнули внутрь. Навстречу уже спешил второй стражник. Как я и думала, его интересовали шкуры. Ближе, покажи, приказал. осматривая мех с помощью осветительного артефакта. Он искал изъяны, но я убивала тварей с одного выстрела в голову, поэтому шкуры в идеальном состоянии. «Красота!» — одобрил страж и достал кошель. «Три золотых даю за обе туши!» Я зябко поежилась и приготовилась к долгим торгам. В столице ничего не продавали сразу, и считали делом чести спорить до хрипоты. Но, на мое удивление, Браут молча отдал тушь и собрал деньги. «Надо же! Остальное в таверне продайте. Железо и рябина называется. Вывеску не пропустите, ее сразу видать. И скажите, чтоб Роя позвали. Он хорошо заплатит за стрыгу», — добавил стражник, махнув рукой в нужном направлении. «Это лекарь наш. Ему для противоядия голова этой гадины нужна была». «Нам бы комнаты снять», — напомнил Раут. «Из нашей компании он единственный походил на настоящего наемника, поэтому играл роль главного. Там же и снимете. Таверну держит семья Роя. Кормит хорошо, недорого. И постели, без клопов». Доверительно сообщили нам. За три медика вам даже воду подогреют. Только скажите, что вы от Эрона. Судя по личному интересу стражника, он, видимо, приходился этому рою родственникам. Но советом мы воспользовались и направились в указанном направлении, попутно осматриваясь. Час поздний, и людей на улицах было очень мало. На нас они не обращали внимания. Местные привыкли к наемникам и торговцам. Сама деревня оказалась чистой и уютной, но только на первый взгляд. Магические знаки на стенах домов, амулеты, отпугивающие нечисть, и приколоченные к дверям и окнам мешочки с защитными смесями производили гнетущее впечатление. Все здесь напоминало о том, что за стеной раскинулся кишащий ожившими мертвецами лес. Нужную вывеску и впрямь нашли быстро. Хозяева не поленились подсветить рябину алым, так что пройти мимо невозможно. «Тихой ночи и живого огня вам, добрые люди!» Едва вошли внутрь, на встречу вышла миловидная женщина средних лет в аккуратном переднике и чепце. «Чего желаете?» «Две комнаты, горячий ужин и воды, чтобы помыться, хозяюшка», — почтительно ответил Раут. «Эрон посоветовал заглянуть к вам и просил Роя позвать. У нас для него товар есть», — добавил, показав мешок. Женщина приветливо улыбнулась и, проводив нас к столику, приказала служанке принести вяленую оленину, сыр и вино. При других обстоятельствах я бы отказалась пить, но мы же наемники. Придется соответствовать. К счастью, вино оказалось не слишком крепким, зато отлично согревало. Хозяйка знала, как встречать гостей, чтобы они остались довольны, но не напились с дороги и не разнесли таверну. Лекарь спустился быстро, и пока Раут показывал ему товар и узнавал новости, Нам подали ужин. Горячая похлёбка с кроликом, немного печеной картошки и хлеб. Кроме этого принесли горячий травяной чай для девушек. Когда хозяйка ушла, я быстро налила его в свою кружку. К выпивке не привыкла и не хотела рисковать. Меня и так клонило в сон от тепла и сытной еды. Затем нас проводили наверх. Комнаты были рассчитаны на трех человек. Девушек поселили отдельно, а нас, братьев-наемников, напротив. Как только служанки принесли горячую воду и ушли, Раут с Тилем выскользнули в коридор, чтобы я могла искупаться и переодеться. Позже и мне придется на время уйти к сестрам Тени, чтобы мужчины тоже могли привести себя в порядок. Воды принесли на троих. В катки положили нагревательные камни, чтобы быстро не остыли. Но я все равно постаралась не медлить. Было неловко, что из-за меня Тиль и Раут торчали за дверью. Их могли увидеть, и тогда возникнут ненужные вопросы. Быстро помывшись, я надела чистую одежду, а затем накинула плащ, снова скрывая волосы и лицо. Во время ужина не снимала капюшон и старательно наклоняла голову пониже. «Братья» — сказали хозяйке, что я прячу жуткие шрамы. Учитывая, какие постояльцы сюда обычно захаживали, такая легенда никого не удивила. Хотелось поговорить с Тилем в открытую, но решила не спешить с признанием, пока мы не уверены, что он туманный страж — это лишь предположение». «Лучше еще раз обсудить все с Раутом. Приоткрыв дверь и убедившись, что в коридоре нет слуг и других постояльцев, тихонько сообщила «Входите, я закончила».